мантия для императора. Дон Диего де Альварадо Уанинцин, знатный ацтек и мастер Аматекии, познакомился с Васко де Кирогой, когда работал в перьевой мастерской Сан-Хосе де Лос натуралис, бывшей фермы в собственности императора Мактесумы, где разводили ценные виды птиц. Их представил брат Педро де Ганте. Примечание. Педро де Ганте – настоящее имя Питер Ван 1480-1572, францисканский миссионер фламандского происхождения в Мексике, конец примечания, управлявший тем, что осталось от тотокалии, так назывались подобные хозяйства, после жестоких лет вторжения. Основав в 1535 году селение Госпиталь Святой Веры, Васко де Кирога позвал туда у Уанинциана, сыном, чтобы устроить птичью ферму и мастерскую изделий из перьев. Между судьей и Аматеком вскоре установились честные, неиспорченные иерархии отношения. Оба происходили из благородных семейств, оба в юности живали при императорском дворе, и оба за двенадцать самых, что ни на есть, мутных лет в истории двух великих древних культур обрели нечто, по сути, весьма странное – свободу. Васко де Кирога не имел никаких причин стремиться обратно в Испанию и бредил идеи создания общества, основанного на рациональных принципах. У Анин было по большому счету некуда возвращаться, а в селении госпитале он обрел безопасное уютное гнездо после долгих лет мрака, страхов и горестей. Здесь его знатное происхождение уважали, а труд ценили так, что большая часть предметов из его мастерской – отправлялась прямиком во дворцы и соборы Испании, Германии, Фландрии и герцогства Миланского. В отличие от большинства мексиканцев, Дон Диего де Альварадо уанинсен знал, что это значит, поскольку бывал в Европе. Он вошел в узкий круг избранных мастеров, представленных императору в ходе первого возвращения Кортеса в Испанию, и понимал, что новые правители Мексики – хоть и жрут колбасы из свиной крови, способны возвыситься над своим варварством посредством возведения дворцов, росписи тканей, кулинарной обработки различных животных, и это произвело на него особое впечатление изготовление обуви. С той самой минуты, когда его не грубо, но насильно возвели на борт, а американский берег скрылся из виду, Уанин сын сообразил – что вероятность выжить в новых обстоятельствах будет зависеть от знания испанского и к прибытию в Севилью после плавания с остановками на Кубе и Канарских островах, уже мог связать пару учтивых слов на языке конкистадоров и дать понять, что они сыном почтут за счастье снабдить его величество теплым плащом из белых перьев. Моряки просветили его, что в Испании ужасно холодно. Кортес решил, Что было бы весьма, кстати, показать искусство аматеков в при дворе, в его собственном доме в Койоакане, на кровати лежало великолепное перьевое покрывало со сценами рождения воды из источников и смерти он и в дожде. И он незамедлительно выделил Уанин сына среди прочих путешественников. Он болтал на кастильском, невообразимом, но вполне понятном, и единственный из всех выказывал готовность приспособиться к новой жизни. В Толедо конкистадор добился, чтобы Аматеку предоставили мастерскую рядом с королевскими конюшнями и обеспечили беспрепятственный допуск на кухню, где ощипываемых уток, гусей и кур хватало на плащ для императора, который, как начинал понимать Уанин Цин, сверг его собственного императора, потому что обладал куда большим могуществом хоть и обретался в темном, промозглом и бесцветном городе. Заселив Уанин сына в новую мастерскую, раздобыв атлас, клей, краску, кисти, прочие инструменты, заручившись поддержкой придворных кухарок, Картес осведомился, чего ему еще не хватает для того, чтобы порадовать императора. «Туфель», — ответствовал Аматек. «Каких?» — спросил Конгистадор — Полагаю, что мексиканец страдает от холода и нуждается в шерстяных альпаргатах. Примечание. Традиционная испанская обувь на веревочной подошве. Конец примечания. «Таких же, как у тебя», — уточнил Уанин сын, который, будучи знатным аматеком, взирал на мелкого идальгу военного слегка свысока. «С фляжками». «Фляжками?» — не понял Кортес. Индеец указал на золотую брошь, инкрустированную перламутром у него на туфле. «Пряжками», — поправил Кортес. «Туфель с пряжками». «Ага». Разумеется, он не стал покупать у Анинцину расшитые серебром туфли. Мало того, что они стоили несусветно дорого, так еще и ходить в них было все равно, что засовывать пальцы ног в миниатюрной железной колодке. Зато купил добротные ботинки на каблуках и с жестяными пряжками. Пару чулок — белых рубашек и узких черных панталон, как у юного испанского дворянина, все пришлось в пору. Индеец принял дары с достоинством, как нечто само собой разумеющееся, без особого восторга и без благодарности, и выказал конкистадору последнее пожелание перед началом работы. «А можешь достать мне грибочков?» «Грибочков? Чтобы видеть красивое, пока буду костерить наколку короля». Не наколку, а накидку накидку Я думал накидку он набаччков накидывают, когда ловят. бычков бычков не надо, мне бы грибочков. нас обоих отправят на костер, если узнают, что ты закидываешься грибами. Закидываюсь я же не бачок. В Испании таких все равно нет. Ну так и наколка выйдет не такая красивая. У анин сыну одежда понравилась хоть и показалась чересчур невзрачной для мастера Аматеки. По возвращении в мастерскую он пустил первые в своей жизни гусиные перья на то, чтобы украсить рубашку, которую наметил парадно-выходной, ананасами, напоминавшими ему фламандских львов на площади Карла I. На панталонах он сделал нечто вроде лампасов из белого пуха, приблизив их тем самым к тому, что впоследствии будут носить люди, известные как «марьячи». Примечание. Участники оркестра, исполняющего мексиканскую народную музыку, а также песни серенады и тому подобное, на заказ к случаю. Конец примечания. В кухарке обожали низкорослого сеньора, осматривавшего птичьи загривки и подкрылки и разодетого будто святой на процессии, если он находил птицу достойной ощипывания, то склонялся над ней, выхватывал из-за пояса крошечные щипцы, сдувал с и с превеликой тщательностью принимался лишать перышек тот или иной участок кожи. Кухарки уже знали, что животинка эта пойдет на ужин, потому что до обеда ему нипочем не управиться. Через несколько часов он триумфально валивался в мастерскую с урожаем перьев, обычно не превосходившим по объему суповую тарелку. Иногда отвергал осмотренных птиц, критерии отбора для королевской мантии оставались неведомыми. В иные дни птица в меню не значилась, тогда он все равно долго оставался на кухне, скромно стоя у стенки и изумляясь размером живности, отправляемой в огонь. «А это что?» — то и дело интересовался он. «Говяжья печенка». В мастерской он сообщал сыну, что у короля нынче на обед отважная мочонка а что это такое? Что-то свистящее, вроде огромной сухопутной устрицы, разъяснял он на Науаталь. К тому времени, когда послание Павла III добралось до границы христианского мира, а именно селения индейцев Пурепеча, потихоньку возрождавшегося из руин имперского города Цин-Цун-Цан, уже все величали доном Диего, и он по-прежнему щеголял казавшихся ему очень европейскими рубашках с ананасами и талецких ботинках. Он выучился читать и говорить на латыни, претерпевший удивительные превращения вследствие особенности его восприятия. «Взгляни-ка», — сказал Васко де Кирога и протянул ему письмо со сломанной папской печатью. Он прочел, вводя пальцем по строчкам. «С тобой поеду», — сказал он, наконец, «заодно Карла проведаю». Дон Диего не скучал по старым богам. Символические отношения с выпавшими на его долю вероисповеданиями сводились к ритуалам, которые он находил пустыми вне зависимости от того, предназначались они четырем Тескат-Лепоком, четырех сторон света, или трем Архангелом и Розорею. Нам обязательно звать его Розореем, Уанин сын улыбался Тата Васко, наслаждаясь его манерой речи. «А как же еще? Разорей есть, Дон Кирога». Примечание. Вежливое обращение Дон перестает быть вежливым, если употребляется не с именем, а с фамилией, конец примечания. «Я же говорил, зовите меня Дон Диего. Не для того я крестнулся, чтобы меня взывали словно какого скора. Скота, Дон Диего, скота». Ему нравилось, что воскурения и службы длились всего час-другой по воскресеньям. «Скота вернусь», — говорил он в мастерской, отправляясь к мессе. Что молитва не предполагала порабодения гениталий шипом агавы, что в церкви приходилось всего лишь съедать кусочек пресного хлеба, а не жрать жарко из человечины, как во дворце при Мактесуме. Человеческое мясо плохо жевалось, а в подливку клали слишком много перца. Он не тосковал по истекающим кровью жертвенным сердцам, потому как накачанным галлюциногенами толпам швыряли отрубленные головы, потому как скатывались по ступеням обезглавленные тела. Но, разумеется, он тосковал по порядку и чистоплотности индейского правления, по нормально работающей судебной системе, по чувству, что ты в закрытом сообществе, где все твои друзья, и вместе вы правите небольшим миром, по уверенности в себе, происходящей из того, что достаточно владеть науатель и все будут тебя понимать. И ему по-прежнему было больно. Что с того, что новая жизнь складывалась неплохо? Все равно он предпочел бы, чтобы испанцы не приходили, чтобы его родители умерли от старости, а не от жажды во время осады, чтобы его жену не насиловали до смерти Тлашкальтеке, чтобы псоиспанцев не сожрали двойняшек. Он предпочел бы иметь возможность предать земле братьев и племянников, погибших в бою, и чтобы не угнали в рабство своячниц, которые сделали выбор и утопили своих младенцев в озере, лишь бы не видеть их будущих страданий. Когда началось разорение Титлана, Уанни Цин со старшим сыном укрылись в Тотокале и спаслись, потому что Кортес питал слабость к искусству Аматеки. Всё потеряв, он начал заново, и одни преимущества сменились другими. Его сыну не суждено было гордо собирать волосы в хвост, полагавшийся всем ученикам Кальмикака. Примечание Школа для знатной ацтекской молодежи, в отличие от Тель-Пучкали, для простолюдинов, конец примечания. Но не суждено было и отправиться на войну. Сам он не мог более заучивать наизусть прекрасные стихи, возвеличивавшие в империю, и пользоваться привилегиями едва ли не священного придворного художника. Зато познал свободу и наслаждение езды верхом. Ему многое нравилось в новом для индейцев мире. Обувь, говядина, всем уже знакомые рубашки с ананасами, которые при Мактисуме сочли бы признаком непозволительной чванливости, караемой смертью. «Нет», — сказал Васко де Кирога, — «думаю, я поеду один. Это собрание епископов ради спасения церкви, а не цыганский табор, которым Кортес развлекал короля». Гуанин сын пожал плечами и сдул солбачолку. «Если что потребуется, скажешь». «Что мне может потребоваться?» «Не знаю. Какой-нибудь гостеприимец папе». «Гостеприимец? Чтобы он трогался». «Его святейшество нельзя трогать». «Само собой, он же папа». «Но его епископы наверняка пришлют ему гостеприимцев». «Гостинцев? Я так и говорю. Гостеприимцев». «Нет, гостеприимца точно нельзя», — продолжал забавляться Кирога. «Почему? Он же божий человек, Уанин сын, да и лет ему больше восьмидесяти, надо думать». «Надо просто правильного гостеприимца выбрать», — сказал Уанин сын, нахмурил брови и подергал себя за жидкую бородку, которую лучше бы вовсе не отпускал. «Какого еще гостеприимца, папета? Какого, какого?» «Красивого, конечно», — ответил индеец, и без всякого перехода сказал, «Пошел я, а то дождь наступается». Уанни Цин был приписан к селению-госпиталю в цин цун но решил устроить птичник и перьевую мастерскую в отдельном месте. Кирога разместил госпиталь в бывшем дворце императора пурипеча, а Аматек отказался там оставаться». Не стану я делать татакали в этой душегубке. Мне привидения птиц попортят. Мы к тому же ночами работаем. А если грибами подкрепимся, чтобы лучше работалось, представляете, что нам тогда явится?» Кирога согласился. А мотеки, чтобы контролировать люминесцентный эффект перьев, действительно работали в основном ночью, в бараках без окон, при скудном свете восковых свечей. «Я уж участочек подобрал», — сказал Уаннин сын. «Вот, загляните как-нибудь и заодно на меня запишите. Вы же вроде как нотариус». Участочек оказался долиной, сбегавшей по склону, поросшему темным сосновым лесом к берегу озера. Вдалеке от всех общин. Изумрудный лук делится надвое овечьим стадом. На горизонте стражами высятся горы. Ничего красивее Кирога не видел на всем озере Пацкуаро, которую само, по его мнению, и моему тоже, являлась самым прекрасным местом в мире. «Где поставишь мастерскую?» — спросил он. Уанин сын указал на верхний край долины. «Весь участочек на меня запишите, или только мастерскую?» «В Мечуакане ничего ни на кого не записывают», — ответил падре. «Все общее». «Тут пурепечи живут», — признался Уанин сын но они только тыквы сажают, да барашка в посуд Епископ немного подумал. «Можешь устроить тут мастерскую, если основишь селение». «У меня всего один сын, как же я обосную?» «Вместе с пурепеча». «Хотите сказать, мне их надо будет учить по перу работать?» Епископ кивнул. «А бумаги тогда дадите?» Кирога фыркнул и покачал головой. «Дам бумагу, что ты основатель селения» а на мастерскую — нет. Долгие месяцы другой индеец, утверждавший, что нотариус и представляет интересы Дона Диего де Альварадо у Анинцина, а также вновь основанного селения недалече, обивал пороги епископа, но тот его не принимал. В конце концов, выписал какие-то бумажки, только чтобы от него отделаться, и узнал, что в идеальной долине уже построена мастерская — пять многосемейных домов и общинная столовая.